Ладно. Выпьем, что ли? За всех нас, что ли? Завоевавших, сидевших, за всех униженных и оскорбленных. Молодчик ты, Сергей Андреевич, — горячо воскликнул Борька. Вот за что всегда тебя вспоминал, могешь вовремя сказануть, чтоб за душу схватила? Точно, за всех униженных и оскорбленных. Мать, бабаня, глоточек махоньки, бабаня. Борька стоял, нависая над столом, чокался со всеми. «Егор Петрович, Степан Егорыч, ты ж у нас герой, ей-бо, Я там ни одного с орденами славы не видал, гадом буду! Я им там всем заправлял, у моего, говорю, соседа, два ордена славы! Вы поняли, говорю, шмакодявки, два ордена славы! А у вас в кармане вша на аркане!» «Так и у меня в кармане вша на аркане!» — засмеялся Степан Егорыч. «Не, Степан Егорыч, не скажи! Две славы это не кот наплакал и не баран чихал. «О, там даже герои Советского Союза были, ага, двоих самолично видел». «А этих-то за что же?» — всплеснула руками Зинаида. «А за то же самое, Тюдзин. Зин. Антисоветская пропаганда и агитация, и ваши не пляшут. Червонец в один конец, а после догонят и добавят». Борька нехорошо рассмеялся. Громко чокнулся с кассиршей Полиной и выпил. Пожевал пучок зеленого лука, спросил — «Теть Поль, из-за тебя, что ли, гавроши захомутали?» «Почему это из-за меня? Почему из-за меня?» Перепуганно забормотала Полина. «Он-ка осуграбанул, а я-то здесь при чем?» «А как же его взяли-то? Стукнул кто?» Борька сверлил холодным пьяным глазом Полину. «Ты только глянь на него. Не успел домой свалиться, уже все знает», — удивилась Люба. «Уже где-то вынюхал». «Вынюхал», — криво усмехнулся Борька. «Яраскина нашего встретил». В рот ему кило печенья. Он рассказал. «Рассказал, а ты спрашиваешь», — отозвался Степан Егорыч. «Кто менту поверит, тот двух дней не проживет», — рассмеялся Борька и вновь обнял за плечо Робку. «Ну ты здоров, — стал Роба, — прямо лось, бычара, видать, мамка на совесть кормила. А то, — заулыбалась Люба, тоже с удовольствием глядя на Робку, будто видела его впервые. «Мать на вас спину гнет, а вы здоровеете». Особенно я поздоровел, — помрачнел Борька. Здоровье прямо изо всех дырок прет. Ну и доходяга какой-нибудь, — Люба поднялась, обняла сына. Наша порода крохинская, не сломаешь и не согнешь. И глаза ее при этом так удивительно засверкали, румянец выступил на щеках, губы сочно покраснели. И такая она предстала вдруг перед всеми красивая, соблазнительная и завораживающая, что все мужики смотрели на нее, разинув рот, тоже будто впервые увидели. — Ты, Люба, не баба, а чистая ведьма, — покачал головой Егор Петрович, и Зинаида тут же стрельнула в него злыми глазками, процедила язвительно. — Ты-то уж сидел бы да помалкивал, ведьмак. И все разом с облегчением захохотали, глядя на смутившегося Егора Петровича, Даже пальцами в его сторону тыкали, хлопали по плечу. И Степан Егорыч тоже смеялся, хотя и не так безудержно и искренне. Глаза у него оставались при этом грустными. Хитрый Борька, несколько раз перехвативший взгляд Степана Егорыча, устремленный на мать, и уже начавший кое о чем догадываться, теперь вовсе вроде бы утвердился в своих подозрениях. ну короба, выйдем», — шепнул он на ухо брату и первым стал выбираться из-за стола. В коридоре Борька закурил сам, протянул папиросу Робке, дал прикурить, потом шутливо дернул за нос, взъерошил волосы. Здоров стал, здоров. Ну вот и свиделись, братаночек, ты рад? А ты думал, неловко улыбнулся Робка, все время про тебя думал, вспоминал. Не обижал тебя тут никто? Внимательно спросил Борька. А если и обижали, то что, жаловаться, что ли? «Вот за это, молодчик! Правильно, не по-мужски жаловаться!» Он хлопнул Робку по плечу и спросил простодушным тоном. «Слышь, а у матери со Степаном Егорычем ничего, а?» Робка опустил голову, сосредоточенно дымил папиросой, молчал. «Так, все понял, вопросов больше нет. Видал, как шустрый у нас мамка шустрая? А этот, Федор Иванович, он как?» «Да я тебе говорил», — пожал плечами робко, «ничего, мужик как мужик, работяга». «Ну а ты? В школу-то ходишь или гуляешь по буфету?» «Да так», — опять пожал плечами робко, «то хожу, то не хожу, полгода осталось». «Да уж десятилетку-то, чего ты, Робертина, всегда пригодится». Помолчали. Из-за двери слышались возбужденные пьяные голоса, смех, потом заиграл патефон, Голос Утесов запел. «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». «А Федор Иванович, значит, про мамку и Степана Егоровича ни ухом, ни рылом?» — вдруг спросил Борька. «Да вроде не знает». Робко опять опустил голову и повторил удрученно. «Ничего не знает, может, догадывается». «Не думаю. Мужик простодушный, на морде все написано». И неожиданно Борька сказал, как бы ни с того ни с сего. Выходит, жить мне тут негде. — Как это негде? — удивился Робка. — А где? — улыбнулся Борька. — С тобой на диване в обнимку. Я на нарах вдоволь в обнимку належался. Я на полу буду. Брось, Роба, не надо лишних жертв и ненужных страданий. Позже Робка отметил, что брата часто тянуло разговаривать такими вот напыщенно-торжественными романтическими выражениями. Из глубины коридора до них донеслась смутная мелодия танго. Борька чуть прислушался. «Там кто живет?» «Да, Игорь Васильевич, аккордеонист из ресторана, забыл?» «А, точно!» Припоминая, усмехнулся Борька. «Жила Биара из ресторана. Жена у него ничего была, красивая евреечка. Сейчас, небось, постарела?» «Как все?» Робко смотрел на брата. «Не скажи!» Наша мамка любой бабе сто очков наперед даст. «Кремень, баба!» Он потряс сжатым кулаком. «Я за нее кому хочешь горло перережу, понял?» Робко подумал, что за мать никому горло рвать не надо, никто ее обижать не собирается, тем более, что она сама кого хочешь обидит. В это время дверь в комнату Игоря Васильевича открылась, и в коридор вышла совершенно пьяная в одних трусах и даже без лифчика Нина Аркадьевна. Длинные черные волосы разметались по белым голым плечам. В центре длинного коридора горела всего одна пятидесятисвечевая лампочка, и она тускло осветила обнаженную женщину, которая, пошатываясь, побрела по коридору, громко шлепая босыми ногами. «Ого! Какие тут у вас фокусы показывают!» Борька даже дымом поперхнулся, выкатил глаза на лоб. «Ну даёт, шалава!» Минуту спустя в коридор вылетел полуголый Игорь Васильевич, огляделся, догнал Нину Аркадьевну и, схватив за руку, потащил обратно в комнату. «Ты рехнулась, да? Соображай, что делаешь!» Дверь с грохотом закрылась, щелкнул замок. «Весело живете!» — улыбнулся Борька. «Веселье бьет ключом, и все по голове», — согласился робко. Они отправились обратно в комнату, где веселье уже затухало. Зинаида подняла со стула погрузневшего Егора Петровича, подхватила под руки и потащила домой бармача. Нажрался, успел, пошли, пошли. Завтра на работу не добудешься, ох, горе ты, мое луковое. Потом ушла Полина. Федор Иванович раньше всех завалился спать и уже сладко похрапывал, накрывшись одеялом с головой. За столом сидели мрачно нахохлившийся Степан Егорыч, и задумчивый Сергей Андреевич. Люба стояла у тумбочки с патефоном и рассматривала старые пластинки, видно, выбирала, что поставить. Фонтан веселья и и уже завтрашние заботы туманом окутывали все вокруг, хотя ни Сергею Андреевичу, ни Степану Егорычу расходиться не хотелось, тот и другой побаивались одиночества. Люба распахнула окно, и холодный вечерний воздух волнами поплыл в комнату, разгоняя табачный дым, винный угар. Увидев вошедших Робку и Борьку, Люба вновь расцвела улыбкой, жестами поманила их к себе, и когда братья подошли, порывисто обняла их обоих, прижала к себе. Ее счастливое лицо оказалось как раз между физиономиями Борьки и Робки. Она сказала громко, «Ну, какие у меня мужики выросли!» «Гвардейцы!» — усмехнулся Степан Егорыч. «Самое большое в жизни богатство!» — с философским раздумьем произнес Сергей Андреевич. «Скоро и ты, Сергей Андреевич, разбогатеешь!» — подмигнула ему Люба. «Ты давай, быстрей роман заканчивай!» — сказал Степан Егорыч. «А то потом другие заботы навалятся. С грудным детем-то!» «Да надо бы!» — Сергей Андреевич озабоченно поскреб в затылке. «Это же не дрова колоть, Степан Егорыч. Сегодня кубометр, завтра кубометр. А творчество?» «Это тут раз на раз не приходится. Сегодня десяток страничек настрочил, а на другой день маешься, мучаешься и полстранички едва вымучишь». «Значит, плохо мучишься», — возразил Степан Егорыч и разлил по стаканам остатки водки. «Вон, глянь, как Толстой хорошо мучился» сколько толстенных томов намучил, а Пушкин или там Мамин Сибиряк, а уж про Максима Горького вообще молчу, и когда столько человек насочинять поспел, и помер-то вроде не шибко старым. Он не помер, его враги народа отравили, — сказала Люба, — в газетах писали. — В газетах чего хотят, то и пишут, — махнул рукой Сергей Андреевич, — а дураки верят. Это в буржуазных газетах чего хотят, то и пишут. Продолжая обнимать сыновей, весело возражала Люба. «А у нас то, что партия прикажет», — закончил за нее Сергей Андреевич, и все рассмеялись. «Ну, по последней», — Степан Егорыч поднял свою порцию. «Дай вам Бог всего, чего хочется». «Эх, Степа!» Люба с каким-то особенным выражением смотрела на него, думая, что ни сыновья, ни Сергей Андреевич этого не замечают. «Зачем, Бога, гневишь? Все одно, чего мне хочется, того у меня больше не будет». «Тогда за то, что было», — Степан Егорыч посмотрел на нее долгим взглядом, держа в руке стакан. Люба подошла к столу, взяла свою рюмку, подскочили к столу Робка и Борька, ухватили свои стаканы. «Лучше выпьем за то, что будет», — сказал Сергей Андреевич. «Будущее всегда прекраснее прошлого». — Чем же это прекрасней? — сощурился Степан Егорыч. — Неизвестностью? — улыбнулся Сергей Андреевич. — Нет, уважаемый, я выпью за то, что было, — глядя в стакан, нахмурился Борька. — За это самое. И чтоб оно больше не повторилось, сыночек. Люба чмокнула его в щеку. Тут уж как бог на душу положит, — вздохнул Борька и выпил первым. Стряхнул оставшиеся капли на пол, громко выдохнул. — Все такие верующие стали куда-то, — сказал Степан Егорыч, — за тебя, Любаша. Эх, песня ты моя неспетая. Голос Степана Егорыча предательски задрожал, но он справился с собой, закончив твердо и озорно. — За тебя, да за меня, да за нас с тобою. Приходи ко мне под утро, я слезу умою. И Степан Егорыч выпил, отер усы. — Ох, Степа, есть у меня кому слезы обмывать. И Люба тоже выпила. «Вот и ладушки жили мы у бабушки», — процедил Борька, и улыбка на его хищном лице была нехорошей. Робко смотрел на них, переводя взгляд Сергея Андреевича на Степана Егорыча, потом на мать, на Борьку, и его сердце вдруг сжалось от тревожных предчувствий. Милку зарезали через неделю после того, как возвратился Борька. В первый день он ночевал дома на полу рядом с диваном, на котором спал Робка. А утром Борька умылся, позавтракал, съев бутылку кефира и полбатона и ушел. Прошел день, ночь, еще один день, Борький след простыл. Люба внешне держалась спокойно, хотя Робка чувствовал, как она вся напряжена и встревожена. Федор Иванович сказал вечером, «Куда это наш герой подевался? По малинам, небось, пошел». Он мелко рассмеялся, но тут Люба так чашкой об стол грохнула, что раскололась блюдца. Проговорила с глухой яростью. «Если ты... еще раз... нету его для тебя, понял? Нет, помалкивай в тряпочку, не то...» «Не то, что будет...» — собрав остатки мужества, тихо спросил Федор Иванович. «Выгоню к чертовой матери...» Люба встала и вышла из комнаты. Конечно, я тут как был никто. Так и остался, горестно вздохнул Федор Иванович, глаза его сделались несчастными, и такая тоскливая одинокость была в них, что робко даже пожалел отчима. Но чем он виноват, что ни люпы не мил, сама же его привела в дом, можно сказать, приютила бездомного одинокого человека, а теперь гонишь его, как собаку, злой хозяин. Разве это по-человечески? Робко смотрел на Федора Ивановича и увидел, как две мутные слезинки медленно поползли по щекам отчима. И бабка, сидевшая за столом, тоже увидела, пожевала проваленным ртом, а вдруг сказала сочувствующе. «Не держи на нее зла, Федор Иванович, переживает она за Борьку, вот и бросается на всех, как кошка».